А от первого лета Михаилова до первого лета Олгова русского князя лет 29, а от первого лета Олгова, понеже седя в Киеве, до первого лета Игорева лет 31, а от первого лета Игорева до первого лета Святославля лет 33 и так далее. В том хронологическом перечне начало Руси ведется не от призвания варягов, а от той эпохи, когда Русь ясно положительно отмечена византийскими историками». Затем хронист прямо переходит к Олегу. Где же Рюрик? И почему такое, по-видимому, замечательное лицо, родоначальник русских князей не получил места в означенной хронологии? Мы в этом случае допускаем только одно объяснение, а именно, легенда о Рюрике и вообще о призвании князей занесена в летописный свод, чтобы дать какое-нибудь начало русской истории и занесена первоначально без года, а впоследствии искусственно приурочена к 862 году. В настоящее время, после нескольких прекрасных трудов по вопросу о нашей летописи – Погодина, Сухомлинова, Срезневского, Оболенского, Бестужева, Рюмина и других – нет сомнения, что так называемая Нестерова летопись в том виде, в каком она дошла до нас, есть, собственно, летописный свод, который нарастал постепенно и подвергался разным редакциям. Списатели, как оказывается, не всегда довольствовались буквальным воспроизведением оригинала – но часто прилагали и свою долю авторства, одно сокращали, другое распространяли, подновляли язык, вставляли от себя рассуждения, толкования и даже целые эпизоды. Не надо бы при этом упускать из виду также и простые ошибки, описки, недоразумения, особенно при чтении поддительных слов. Известные слова Мниха Лаврентия «О же вся, где буду писал, или переписал, или не дописал», «Чтите, исправляя Бога, деля, а не клините» – эти слова характеристичны. Мы думаем, что и мних Лаврентий, хотя называет себя списателем, однако едва ли это слово можно приложить к нему в буквальном смысле. Вот отчего явилось такое разнообразие списков, что нельзя найти двух экземпляров, совершенно сходных между собой. Летописный свод дошел до нас в списках, которые не восходят ранее второй половины XIV века – От киевского периода не сохранилось рукописи ни одного летописного сборника. Своды, дошедшие до нас и заключающие начало нашей истории, принадлежат собственно Руси Северной, то есть Новгородско-Суздальской, а не Южной, и притом относятся к тому времени, когда летописная деятельность в Киеве уже прекратилась. Восстановить по ним начальную редакцию почти так же трудно, как по былинам Владимирова цикла восстановить картину киевской Руси и придворно княжеского или дружинного быта времен исторического Владимира, ибо эти былины точно так же дошли до нас при посредстве северной обработки и северной передачи. Они окрасились в цвет, который имеет мало общего с древнюю Киевскую Русью. В них более отражается единодержавная Московская Русь, Попытки некоторых исследователей отделить однообразные соли в нашем летописном своде начались сравнительно недавно, и, несмотря на некоторые прекрасные результаты, остается еще обширное поле для деятелей. Многие подробности еще ускользают от разъяснения. Некоторые имена вкладчиков в летописный свод и описателей уцелели случайно, а остальные потеряны навсегда. Относительно порчи и перемен, которым подвергались наши начальные летописи, Они представляют аналогии с богослужебными книгами. Известно, какие ошибки и вставки были в них открыты, когда началось их исправление, и к каким важным последствиям они повели. А между тем, богослужебные книги, как предмет священный, переписывались с большим тщанием и большой осторожностью, чем летописи. Поэтому можно себе представить, как велика была порча последних, ибо для списателей и составителей сводов не было такой же сдержки. А когда началась ученая разработка русской истории, те рассказы, которые говорят о временах гораздо более древних, чем самые летописи, относились обыкновенно к народным преданиям. Мы нисколько не отвергаем преданий, как одного из источников истории. Но дело в том, что этим источникам надо пользоваться с величайшей осторожностью, и пока предание не выдержит строгой проверки по другим, более достоверным источникам, его никак нельзя возводить в исторический факт. Это, во-первых... А во-вторых, еще вопрос. То, что мы иногда считаем народным преданием, действительно ли таковым может назваться? Можно немало найти примеров тому, как мнимо народные предания составились путем собственно книжным. Некоторые домыслы грамотеев, удачно пущенные в массу, впоследствии как бы принимают оттенок народных преданий» особенно если в них отражался какой-нибудь общий мотив, какое-либо повторявшееся явление, другими словами, если они попадали в соответственную среду. Для аналогии с этим явлением укажем на отношение многих апокрифических сказаний к Библии. Столь прославленная легенда о призвании князей дошла до нас не в первоначальном своем виде. По всей вероятности, она была преобразована тем лицом, который приложил некоторые старания к обработке Киевского свода – то есть придал ему некоторую систему».